Глава 19 Наш дом на окраине, поэтому, выехав из посёлка, через 200 метров уже были в лесу. Дороги здесь нет, но дед вёл машину уверенно, лавируя на небольшой скорости между деревьев. Вскоре, оказавшись на поляне, мы остановились. «Вылазь!» — скомандовал он, выпрыгнув наружу. Шустро выскочив, я хлопнул дверью. Дед поднял палец вверх, посмотрев на меня. «Ты слышал, чтобы я её так закрывал?» Я отрицательно покачал головой «Ну-ка, ещё раз!» Он кивнул на машину. Аккуратно открыв дверцу, так же аккуратно её закрыл. Раздался небольшой щелчок запора. «Ты должен быть всегда сосредоточен, понимать, где находишься. Надо говорить, почему не стоит шуметь». Он серьёзно посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. «Хорошо», — дед кивнул. «Пошли». Мы углубились в лес. Он принялся рассказывать, как правильно ступать, чтобы как можно меньше шуметь. Что нужно подмечать, что тебя окружают, как растут деревья, какие они, в какую сторону больше веток, с какой стороны мох, какие растения под ногами, где бугорок, где поваленный сухостой. Есть ли какие следы на земле? Может, зверь прошел, ветка сломана, трава примята? «А зачем?» — вырвалось у меня. Дед покачал головой. «Для начала, чтобы ориентироваться в лесу. Выйти туда, откуда пришел, не заблудиться. Ни компас, ни какие другие приборы не помогут, если ты оказался в чужом мире. К тому же не знаешь, кто там водится». «Может ли местное зверьё тебя быстро сожрать?» Меня передёрнуло от подобной мысли. «Каждая мелочь, что подметил, возможно, спасёт жизнь», — добавил он. Вздохнув, я кивнул. «Больше двух часов мы бродили по лесу. Да, информации много. Память хорошая, запоминаю. Сразу ничего не получится, но, как он выразился, со временем научишься». Мы вернулись на поляну, когда уже начало смеркаться. Остановившись, дед развернул меня. «Что ты видишь?» Я пожал плечами. «Трава примята». «А мои следы есть?» Он улыбнулся. «Вот, блин, я почесал затылок. свои вижу его нет». «А как это?» Я удивленно глянул на него. «Научу». «Надо знать, как правильно ступать!» Он кивнул. «Не хочешь метнуть нож?» Вот ведь и как он догадался. Я уставился на него. «Да что здесь удивительного! Ты всю дорогу его рукоять теребишь!» Он хмыкнул. Я глянул на руку, а сам даже не заметил. Вытащив его, перехватил за лезвие. «Это ещё зачем?» Дед посмотрел на мой хват. «Ну, так вроде все бросают», — неуверенно ответил я. Фильмов насмотрелся. Он хмыкнул. Кивнув, взявшись за рукоять, глянул на толстое дерево в пяти метрах от себе. «Не надо портить лес», — он отрицательно покачал головой. Открыв машину, достав из багажника круглую мишень, сделанную из чего-то толстого и плетеного, подойдя к дереву, прикрепил ее к стволу двумя веревочками. Вернувшись ко мне, указал рукой. «Пробуй». «Так, может, покажешь?» Я посмотрел на него. «Давай сам». Он кивнул в сторону мишени. «Ну, сам так сам». Пожав плечами, метнул нож, да так резко выбросив руку, что вздрогнул, уставившись в изумлении на свою ладонь. Лезвие вошло точно в центр круга. «Так и думал». Дед покивал головой. Я непонимающе посмотрел на него. «У тебя где-то заложено в подсознании некоторые принципы владения оружием», — пояснил он. «Ничего себе, я сглотнул». «А как же пистолет?» Вдруг вспомнил, что не очень хорошо из него стрелял. Дед покачал головой. «Огнестрельное оружие не твое». «А почему так? С чего он сделал такой вывод?» Дед улыбнулся. «Мы же проверили, как ты стреляешь. Вот сейчас посмотрели, как бросаешь нож. Какой вывод?» Я пожал плечами. «Да все очевидно». «Понятно». «Ну и хорошо. Давай еще раз». Он кивнул на нож. Быстро сбегав, с трудом вытащив его, вернувшись назад, метнул второй раз. То же самое. Идеальное попадание. Не веря самому себе, сделал еще пару бросков. «Охренеть просто!» Выдал я, несколько шокированный, но очень довольный, вставив лезвие в ножны. «Молодец!» Дед похлопал меня по плечу. «Поехали». Вскоре мы были дома. Поднявшись к себе, переодевшись в спортивный костюм, повесил походную одежду в шкаф. Ещё раз погладив обрезиненную рукоять ножа, закрыл дверцы. В груди трепетало, некое чувство эйфории от произошедшего. Не отпускало меня. Так метать нож — это круто. Поглядев на руку, все еще не веря, что я это делал, спустился на кухню. Быстро перекусив, поблагодарив за ужин, устроился в гостиной. Хочу досмотреть турнир. Конечно, то, чему меня учит дед, там не потребуется, если только ловкость, но в дальнейшем, кто его знает, может и понадобится. По крайней мере, надо свои уровни поднять до ста процентов. Только про них вспомнил, как голос тут же объявил об очередном повышении. Что-то он притормаживает. Мог бы и раньше сообщить. Уровень силы повысился на 8 пунктов и составляет 66%. Ничего себе, я присвистнул. Сразу на 8 взлетел Уровень выносливости, продолжил голос, увеличился на 4 пункта и составляет 70%. Уровень ловкости повысился на 7 пунктов и составляет 62%. А вот это круто. Наверное, из-за того, что я научился, ну или вспомнил, даже не знаю, как определить этот навык, метать нож. Уровень интеллекта повысился на 4 пункта и составляет 71%. Всё? А чего ещё хотел? Магии не с чего взяться, жизненной силе тоже. Но и это меня порадовало. Устроившись поудобнее, включил видео. Второй тур просто перематывал, особо нового здесь ничего не было. Начальное шоу участники больше не демонстрировали, сразу начинался бой. В итоге в финал вышли трое. Огневик из клана Рамадоновских, он победил землянника из княжеского рода Воронцовых. Второй боец-водник рода Трубецких, победивший с большим трудом воздушника из клана Урусовых. И третий огневик рода Демидовых. Тот самый парень, что подстрелил случайно своего друга в первом туре, одолевший в полуфинале огневика Романовых. А вот тот, что разбил лицо кулаками своему противнику, проиграл. В финал не попал. Вот и начало. Все трое вышли на поле, заняв места равноудаленно друг от друга. Думаю, будет интересно. Победит ведь один. К тому же два огневика и водник. Ведущий объявил о начале боя. Раздался звуковой сигнал. Ребята напряглись, слегка согнув ноги в коленях, приняли стойки, как будто в рукопашную собрались. но ну и кто первым начнет?» Действий никаких не происходило, они просто смотрели друг на друга. Никому не хотелось попасть под перекрестный огонь. Первый не выдержал водник Рванов к центру арены. «Интересно, почему в центр? Ему же тогда придется отбиваться от двоих». В этом, похоже, и состояла его задумка. Два огневика переместились, встав в линию. Как только водник оказался между ними, они запустили в него несколько огненных шаров. Вот только он их не отражал. Опустив руки вниз, создал под собой струю воды, взлетев вверх на пару метров. Шары пролетели под ними. Теперь огневикам пришлось от них отбиваться. Получилось так, что запустили их друг в друга. Приземлившись, он тут же метнул несколько водных шаров в левого огневика, которые на лету стали ледяными. А с другой стороны создал водяной щит. Огневик попытался уйти от этих снарядов, упав на песок, пропуская их над собой, но поплатился за это. Сверху в спину тут же ударил водный поток в виде копья и буквально вдавил его в грунт. За это время водник успел отразить пару шаров и своим щитом развеять огненную стену, от второго противника, быстро переместившись ближе к нему. Заревел звуковой сигнал, останавливающий бой. Над поверженным огневиком зажегся красный свет. Участники замерли на месте, а на поле выбежали люди, погрузив на носилки раненого. Первым проиграл огневик Рамадоновских. Участников осталось двое. После объявления о продолжении в атаку резко пошел огневик. Запуская поводнику один за другим огненные шары, стремительно приближался к нему. Парню ничего не оставалось, как уйти в глухую защиту, выставив перед собой водный щит, в который они врезались, тут же врываясь искрами. Но ему все-таки удалось уловить момент, чтобы, отпрыгнув в сторону, пустить несколько ледяных стрел в противника. Тот несколькими пируэтами, уйдя от них, сократил расстояние. Далее применил свое опасное умение. Возле ноги водника вырос огненный гейзер. Парень, вскрикнув, резко отпрыгнул в сторону. Было видно, как его обожгло, но он терпел, стиснув зубы. Хотя по щекам полились слезы. Уворачиваясь от огненного шара, водник рыбкой нырнул в сторону. Только огневик не дал ему нормально приземлиться. Еще в полете его живот напоролся на очередной огненный гейзер. Дико заорав от боли, рухнув на землю, парень затих, потеряв сознание. Тут же раздался звуковой сигнал, бой был окончен. К воднику подбежали люди, положили на носилки. К ним подскочил огневик, что-то спросил, кивнули Похлопав парня по плечу, он повернулся к зрителям. Трибуны уже вовсю аплодировали победителю. Ведущий объявил, что за неоспоримым преимуществом в турнире одержал победу и признан чемпионом княжич Мирослав из рода Демидовых. Амфитеатр взорвался еще большими аплодисментами и криками. Люди вставали с мест, махали руками. Парень несколько смущенно кланялся в разные стороны. «Минуту тишины!» — попросил ведущий, выходя с микрофоном на поле. Первый раз появился, а то я только слышал его голос. Мужчина в черном костюме лет сорока с приятной внешностью, темными волосами, зачесанными назад. Подойдя к победителю, пожал ему руку. «Прежде чем перейдем к чествованию и награждению героя, по закону турнира я должен исполнить последнее правило». Покрутив головой, он осмотрел зрителей. Все притихли, усевшись на свои места. «Есть ли кто из присутствующих?» Начал ведущий. «Независимо от чинов и званий, родов и кланов, Кто осмелится бросить вызов?» На арене наступила полная тишина. Многие крутили головами, в том числе и ведущий, только победитель невозмутимо стоял, думая о чём-то своём. «Значит, желающих нет!» — громко выкрикнул он. «Я так и думал!» — добавив, он кивнул. но ну что же?» — он повернулся к парню. «Да восславим чемпиона!» Скинув руки вверх, зрители вновь неистово зааплодировали, принялись кричать. Дальше смотреть не стал, там пошло награждение. Выключив телевизор, расслабившись в кресле, задумался, представляя, как кричу «Есть такой!». Почему-то меня пробил смех. В этот момент вошел дед, присел в соседнее кресло. «Веселишься?» «Да так». Я махнул рукой, хихикнув. Представил, как вызываю победителя на бой. Я кивнул на экран. «Понимаю», — он улыбнулся. «Скажи», — я глянул на него, «а какие вообще отношения между кланами и знатными родами?» «Да в принципе нормальные», — дед пожал плечами. «Почему спрашиваешь?» «Да тут бой был интересный». Один участник избивал другого, сойдясь в рукопашную, причем сильно, и ему это явно доставляло удовольствие. Дед покивал. «Между родами вряд ли вражда может быть. Структура общества давно сложилась. Она сложная, разбита на сословия, кланы. Но все живут прежде всего во благо государства, во славу императора. Вольности никто себе не позволяет». Многие князья находятся на серьезных постах. Строгановы, к примеру, возглавляют Министерство финансов, Рамадановский Имперскую службу безопасности, князь Шереметьев – министр обороны, Демидовы – Министерство промышленности и машиностроения. Есть и другие. Он махнул рукой. У всех кланов имеется свой бизнес, корпорации, но они стараются не пересекаться между собой. Ну а если так получилось, то могут, конечно, грызню устроить, но император быстро пыл охладит. А то, что ты говоришь, это скорее личное. Где-то пацаны пересеклись да повздорили. В обычной жизни подраться им никто не даст, не принято. Тем более оба одарённые, хотя... Он хмыкнул. И такое бывает. Молодость, горячность. А вот на турнире пар выпустить это, да, возможно. Я покивал. Понятно, наверное, так и было. Подцапались, а тут уже один другому отомстил. Поздно уже. Дед поднялся. Иди отсыпайся. Завтра будет насыщенный день. Я улыбнулся, вскакивая с кресла. Это да. Никто еще не в курсе, что мы идем на землю. Пожелав спокойной ночи, убежал к себе. Утром, проснувшись, потянувшись, сбегав умыться, я выскочил во двор. Вначале поёжился, прохладно в одних трусах. Но вскоре размявшись, перейдя к упражнениям, стало жарко. Вернувшись в дом, вновь умылся, одевшись, спустился на кухню. Дед, как всегда, возле плиты, в этот раз яичницу пожарил с беконом. Быстро умяв свою порцию, я довольно улыбнулся. Время 9 часов, до прихода ребят ещё целый час. где-то что с Настей?» «Ее отец отпустит?» Он кивнул. «Придет. Будем считать, наказание закончилось». «Отлично». Я довольно потер руки. Вернувшись к себе, подобрал теплую одежду. Куртку, шапочку, свитер, джинсы, высокие утепленные кроссовки. Достал кожаные перчатки. Хорошо, что прикупил, а то руки бы замерзли. Полазал по своему планшету, подключив флешку, скинул на него видеотурниры. Может, потом ещё раз посмотрю. Одевшись, взяв немного денег, спустился вниз, в гостиную. Деда нет, он где-то у себя в комнате. Только присел в кресло, раздался звонок. Ага, кто-то уже из парней пришёл. Выскочив во двор, открыл калитку. А вот не угадал, первой появилась Настя. «Привет, я спарилась». Бросила она, проходя за мной в дом, на ходу снимая вязаную шапочку с помпоном. Но да, тёплая куртка, под ней свитер, кожаные облегающие джинсы, подчёркивающие стройную фигурку. Пройдя в гостиную, она положила на стол небольшой пакет. «Если это розыгрыш...» — прищурясь, Настя глянула на меня. «То тебе не поздоровится». Я заулыбался. «Не, не розыгрыш, скоро всё узнаешь». В дверь вновь позвонили. Она уселась в кресло, а я побежал от кровати. Вот сейчас пацаны прибыли. Васька, Петька, Матвей, как всегда вместе. «Васька!» — выкрикнул я, обнявшись с ним от радости. «Заходите, пацаны!» Я махнул рукой. Войдя в дом, парни, поздоровавшись с Настей, сняли шапки, все одеты тепло. Васька в синем пуховике, Петька в теплой кожаной куртке. а Матвея типа пилота на меху. Тренькнул звонок. Ну вот и Лёшка. Вновь выбежав во двор, открыв калитку, провёл его в дом. Народ заулыбался, увидев его. Парень приоделся, купил себе новые шмотки. Классный пуховик, чёрный с красной отделкой. Чёрные джинсы, кроссовки почти как у меня. Высокие, тоже чёрные с красным. Отлично смотрится. Мне нравится. Настя обошла его по кругу, разглядывая. чего Лёшка засмущался. «Но кое-чего не хватает», — добавила она. Мы проводили её удивлённым взглядом. Та подошла к столу, развернув свой пакет, вернувшись к парню, повязала ему на шею красный шарф, надела вязаную красную шапочку с чёрной полосой по центру. Отступив на шаг, довольно кивнула. «С днём рождения!» — выдала она. «Это мой личный подарок». «Круто!» вырвалась у Васьки. Да, удивила. Засмущавшись, Лёшка взял в руку шарф, поглядев на него. «Спасибо», — прошептал он. «Э, нет». Настя, покачав пальцем, приблизившись к нему, подставила щёку, постучав по ней пальцем. Парень робко чмокнул, ещё больше засмущавшись. Она лукаво улыбнулась. «А говорят, одежда не красит человека», выдала наша подруга. «Именинник у нас какой красивый! Я и не думала, что ты такой привлекательный мальчик!» Она вновь обошла его, внимательно разглядывая. «Хорошо смотришься!» — выдала она. Парни захихикали. Лёшка стал пунцовым. Спасибо, дед, спас положение, войдя в комнату. «Ну что, все собрались?» — он оглядел нас. «Так, может, скажете, для чего всё это?» Растянув куртку, Настя показала толстый свитер. Дед хмыкнул. «Так вон!» Он указал на меня рукой. «Пусть затейник объяснит». Естественно, народ дружно уставился на меня. Хитро улыбнувшись, я кивнул. «Как вы знаете, сегодня у нашего друга день рождения. Парню все-таки исполнилось 14 лет». Начал я, но меня перебила Настя. «Он ведь тогда получается у нас самый старший?» «Ну да», — кивнув, посмотрел на парня. «Так вот, я и подумал устроить настоящий праздник, да такой, чтобы запомнился надолго». «Нет, я так не могу», — выдала Настя. «Хватит тянуть, говори немедленно». Театрально нахмурившись, она топнула ножкой. Ребята засмеялись. Даже дед улыбнулся. Я развел руками. «Так и говорю». «Мы все сегодня идём на землю, играть в снежки и веселиться. Там сугробы и мороз, для этого тёплая одежда и нужна». «Куда, куда?» — переспросил Васька, удивлённо вытаращавшись на меня. «Как на землю?» — Настя захлопала глазами. «Круто!» — прошептал Лёха. Он просто засветился восторгом. Я глянул на деда, так как парни всё ещё не верили в отличие от Лёшки. Тот поверил сразу, смотрел на меня, как на кумира своей мечты. «Так», — дед шагнул вперёд. «Быстро передали документы, а то через портал не пропустят», — произнёс он, протягивая руку. Ребята засуетились. «На землю! Охренеть!» — выдала Настя, доставая своё свидетельство. Дед недовольно покачал головой, глянув на неё. «Извините», — она опустила голову. Вырвалось. Собрав документы, он сунул их в карман. «Ну чего стоим? Застегнулись и в машину!» — скомандовал он. Дважды нас упрашивать не пришлось. До всех наконец-то дошло, куда мы едем. Пока шли по двору, пока дед выгонял транспорт на улицу, парни меня затискали от радости. Вершина восторга читалась на их лицах. «Ты просто крутой пацан!» — выдал Васька. «До сих пор не могу поверить, что иду на землю», — покачал головой Матвей. «Я офигеваю, как тебе это в голову пришло», — добавил Петька. «Просто хотел сделать праздник». Я пожал плечами, улыбаясь. «Отпад». Настя поправила шапочку у Лёшки, заставив того вновь засмущаться. «Судя по тому, как она на него смотрит, а он на неё, у нас намечается пара». Я улыбнулся, незаметно подмигнув парню. Мешать не стану, хоть и нравится она мне. Но у Лёшки, похоже, там всё серьёзнее и давно, только он тщательно это скрывал. «А ты не будешь против?» Шепнул он мне, кивнув на Настю, проходя рядом, когда мы уже садились в машины. «Нет», — тихо ответил я. Часто задышав от радости, парень сглотнул. «Я залез на переднее сиденье. Остальные устроились сзади. в Впятером там тесновато, поэтому Настя демонстративно уселась на колени Лёшки, обняв его рукой за шею. Парень был на седьмом небе от счастья. Похоже, дышать перестал. Ребята захихикали. «Завидно?» Улыбнувшись, она показала язык. Пацаны заржали. Мы направились в сторону врат. «Не урони, держи крепче!» Бросил Васька, глянув на Лёшку. Тот покраснел. Пацаны вновь захихикали. «Не обращай на них внимания». Настя погладила его по шапочке. «Они сами хотели бы оказаться на твоем месте, вот и ерничают». Ребята вновь брызнули от смеха. Прибыв на место, мы выбрались из машины. Припарковав ее возле входа, дед повел всех внутрь. «Я шел сзади. Ребята впереди». лёшка держал за руку Настю. «Можно поздравить парня». Сложится у них что-то в будущем или нет, неизвестно, но девочка хорошая, симпатичная, стройная. Подойдя к стойке регистрации, дед стал оформлять документы. Мы уставились на стену плотного тумана. «Что-то боязно», — поеживался Петька. «И не говори», — подтвердил Матвей. «Да ладно, ничего там страшного нет», — Васька махнул рукой. Настя незаметно сжала руку Лёшки, чтобы тот перестал дрожать, или наоборот, её саму трясло. В общем, обоих потряхивало. Я улыбнулся. Сам немного волнуюсь, всё-таки переход в другой мир. Один у меня уже был, так я здесь оказался. А это другой, осознанный в своём теле. Быстро всё оформив, дед повернулся к нам. «Ну что, готовы?» Мы покивали. «Тогда пошли». Он подтолкнул меня вперёд. Туман не ощущался совсем, зато внутри предстало передо мной переливающееся большое зеркало. Его поверхность блестела, как будто состояла из чистейшей воды. «Вперёд!» Услышал я команду, так как замер, уставившись на гладь. Сжав кулаки, шагнул вперёд, закрыв глаза. Немного качнуло. На мгновение показалось, что оказался в невесомости и тут же появился с другой стороны, уже на земле. Странно, здесь тумана нет. Сделав пару шагов вперед, развернулся. Рядом появился Васька. Мы находились в большом кирпичном помещении по типу ангара. Я глянул на портал. А он не маленький, в ширину метра 4 в высоту под два с половиной. Столбы по краям толстые, черные, абсолютно гладкие, непонятно из чего сделано. Вроде камень, но может и металл какой. По поверхности пробегали волнами голубые всполохи молний. Впечатляюще смотрится. Следом появились остальные. «Вперед!» — скомандовал дед. «Мы направились к стойке регистрации». Только сейчас обратил внимание, что невдалеке от портала стоят люди в чёрной форме, двое с каждой стороны, в полной боевой экипировке с автоматами наперевес. Охрана портала мало мололи, что это земля. Здесь всё серьёзно. Сверив документы, подписав бумаги, поставив печать, нам разрешили выйти на улицу. Сразу по лицу ударил морозный воздух. Я глубоко вздохнул. Соскучился по зиме. Кругом снег, чисто, светло. Большая площадь, дальше дома, невдалеке ухоженная роща. Народ замер, озираясь по сторонам. «Идемте!» Дет кивнул в сторону. Мы проследовали за ним, немного шокированные проходом, да и снегом. Войдя в парк, он уселся на лавочку. Дорожки почищены, на газонах лежат сугробы. Васька подошел, взяв в руку немного снега, сжал его. «Холодный!» хитро прищурившись, посмотрел на нас. Два часа мы резвились, как малые дети, играя в снежки, бегая друг за другом, валяясь в снегу, катаясь с большой горки. Красные, вспотевшие, облепленные снегом, подошли к деду. «Ну что, наигрались?» Он улыбнулся. «Да», — за всех ответил Лёшка. Лица у ребят разовели от мороза, светились счастьем. «Тогда отряхивайтесь и пошли. Здесь недалеко кафе есть. Угощу местными сладостями». Мы заулыбались. От сладкого никто не откажется, а уж я тем более. Посёлок небольшой, к тому же закрытого типа. Всё-таки в этом месте расположены порталы. Я ещё насчитал пять таких же зданий, подобных тому, из которого мы вышли. Они стояли немного дальше, в стороне. Развлекательных центров нет, но нам и так хорошо. Круто повеселились. Кафе, в которое зашли, было небольшое, уютное. Деревянные столики, лавочки, все в старинном стиле. Через несколько минут наша дружная компания урчала от удовольствия. Объевшись, выйдя на улицу, мы направились домой. Обратный проход уже не вызывал робости и страха. Дед развез всех по домам, чтобы могли переодеться и собраться вновь уже дома, у лёшки. Я приехал к нему последним, хотя торопился. Первой, естественно, появилась Настя. Она ближе всех живёт. Затем ребята прибыли. Привезли огромный торт и целую коробку фейерверков. Лёшка, встретив меня, проводил в гостиную. «Ну вот, все в сборе». Его мать довольно улыбнулась, поглядев на нас. «Никогда ещё столько гостей на его дне рождения не было». Она вздохнула, покачав головой, смахнула слезу. «Мама!» Парень, засмущавшись, посмотрел на неё. «Всё-всё, ухожу, не буду вам мешать». Она повернулась и собралась уйти. «Почему?» Я быстро подошёл к ней. «Побудьте с нами хотя бы немного. Вы ведь мать нашего друга воспитали такого отличного парня». «Ой, да не стоит». Она махнула рукой. «Стоит, стоит». С другой стороны подбежал Васька. Мы вдвоём усадили её за стол. «Этот праздник Нина Павловна всё благодаря Никите», — выдала Настя. «Я недовольно покачал головой, глянув на неё. но ну вот зачем об этом говорить?» «Да-да», — закивал Петька, — «и этот туда же». «Мы друзьями-то стали благодаря ему». «Как у вас всё интересно», — она посмотрела на меня. «Давайте лучше поздравим новорождённого». Я поднялся, чтобы сменить тему и произнести тост, хотя у нас и газировка в фужерах, но поздравить его надо. Все похватали свои бокалы, уставившись на меня. «Не знаю, как у вас...» — я обвел народ взглядом. «А у нас всегда первый тост поднимали за родителей, потому что только благодаря вам...» — я посмотрел на Нину Павловну. «У нас теперь есть такой отличный и надежный друг, к тому же гений». Ребята засмеялись, Алёшка как всегда засмущался. Я выпил газировку. «Хорошо сказал, спасибо». Она вновь смахнула слезу. «Видел бы отец, каким он стал. Уже не бродит один, не сидит в своей комнате, замкнутой в самом себе. У него есть друзья». Она вновь смахнула слезы. «Вы не понимаете?» Мать покачала головой. Лёша сильно изменился после того, как познакомился с тобой, Никита. Он стал другим, я этому несказанно рада. Простите. Поднявшись, она ушла в другую комнату. Народ притих. «За хорошего мальчика по имени Лёша!» выдала Настя, поняв, что надо что-то сказать. Заулыбавшись, мы прокричали с днём рождения, и наше веселье пошло по нарастающей. К вечеру, как только стемнело, началось самое главное — Небо озарило яркими огнями фейерверков. Грохотало долго, ребята накупили много. Было круто. Когда расставались, расходясь по домам, Лёшка, естественно, собрался проводить Настю, но вначале подошёл ко мне. «Никита», — он посмотрел на меня, «я никогда не думал, что такое, то, что было сегодня, возможно, что у меня будет подобный праздник. Ты для меня больше, чем друг. Я пойду за тобой куда угодно». Ты мой брат. Парень крепко меня обняв побежал к Насте. Да. Я почесал затылок. Как-то не ожидал подобного откровения. Вслух проговорил я. Ко мне подошли пацаны попрощаться. Я тоже хочу такой день рождения. Вздохнул Петька. Не ты один. Поддержал его Васька. Ну да, у меня ничего подобного не было. Погрустнел Матвей. «Но сегодня было круто!» «Да вы что, пацаны?» Я удивлённо посмотрел на них. «Такого уже не будет. Зачем повторять? Придумаю что-нибудь другое для каждого». Парни заулыбались. Попрощавшись, мы разъехались по домам. Как только вернулся, дед поинтересовался, как всё прошло. Ответив, что отлично поднялся к себе. «Завтра выходной, только не у меня». «Нет, мне не надоело каждый день изматывать себя на тренировках. Просто странно. Все перешло в другую плоскость. Я уже не могу этим не заниматься. Тянет. Хочется отрабатывать новые приемы, удары, совершенствовать себя. Все это стало как наркотик. Тело просит больших нагрузок, а вот уровни растут медленно». Только о них подумал, как внутренний голос известил. Ваш жизненный уровень увеличился на 10 единиц и составляет 130%. Я даже на такое не рассчитывал. Класс. Просто мне нравится видеть своих друзей счастливыми. Самому от этого хорошо, на душе приятно. А тут, оказывается, еще 10% бонуса получил. Это радует. Лешка действительно был счастливым. Да и все остальные тоже. Разве это не здорово? Воскресенье началось так же, как все остальные дни с разминки на улице. После завтрака посыпались звонки от ребят, каждый делился впечатлением о прошедшем празднике и походе на землю. Дальше последовала прогулка с дедом по лесу, которая продлилась до самого вечера. Немного уставший, я ушел к себе, развалившись на кровати, еще раз пересмотрел турнир. Не весь, конечно, отдельные места. Пытался понять, как быстро участники могут использовать свой дар. На будущее пригодится. Любая задержка — это возможность увернуться или отпрыгнуть в сторону. Зевнув несколько раз, отключив планшет, завалился спать. Завтра в школу. Все по графику. День за днем. Скорее бы достичь нужного развития. Очень хочется узнать, что я могу, став драгорном.